Реальность в основе орбиты смерти. Как я намекал в преамбуле к этому роману, многие персонажи, события, вещи и явления в книге реальны. Было очень приятно писать книгу, включая их, но вместе с тем это стало большим вызовом. Вот краткая сводка, чтобы вы лишний раз в Google не отлучались. Персонажи, существовавшие и существующие в реальности. Андропов Fury, председатель КГБ, впоследствии генеральный секретарь ЦК КПСС, лидер Советского Союза. Биссел Ричард, офицер ЦРУ, основатель Зоны 51. Несмотря на присутствие в этом списке, в тексте он не упоминается. Скорее всего, это постмодернистская шутка. Ведь в Зоне 51, как утверждает автор, испытывались стелс-технологии, а стелс, стелф, означает невидимость. Вайснер Моррис Мо. Адмирал ВМФ США, заместитель начальника военно-морских операций в 1972-73 годах. Даврынин Анатолий, советский посол в США в 1962-86 годах. Кариус Боб, капитан корабля ВМФ США Новый Орлеан. Киссинджер. Генри. Советник президента США по национальной безопасности в 1969-1975 годах. Кранц. Джин. Руководитель полётов НАСА в 1962-1994 годах. Латыпов. Габдул-Хай. Габдул. Старший лейтенант ВВС СССР, водитель лунохода. Никсон Ричард, президент США в 1969-74 годах. Оверхолзер, Денис, программист Lockheed, работавший над стелс-технологией. Несмотря на присутствие в этом списке, в тексте он не упоминается, снова шутка, связанная с невидимостью. Сердюков Василий, капитан советской подводной лодки К-252. Уфимцев Пётр, советский математик, работавший над стелс-технологией. Несмотря на присутствие в этом списке, в тексте он не упоминается. Ещё раз та же шутка. Филиппс Сэм, генерал ВВС США, директор программы Аполлон в 1964-69 годах, директор Агентства национальной безопасности в 72-73 годах. Хёрд Джек Шериф округа Харрис в 73-84 годах. Холдеман Боб, руководитель аппарата Белого дома в 69-73 годах. Челомей Владимир, главный конструктор и директор ОКБ-52, где разрабатывались ракета Протон и станция Алмаз. Шепард Л., адмирал ВМФ США, лётчик-испытатель, первый американский астронавт. Шлезенгер Джеймс, директор Центрального разведывательного управления в 1973 году. Аполлон-18. США изначально планировали запустить Аполлон-18 и Аполлон-19. Большую часть необходимого оборудования, включая ракеты для обоих запусков, успели подготовить. Президент Никсон отменил обе миссии, ссылаясь на трудности с бюджетом и иного рода После полёта Аполлона 13 едва не завершившегося катастрофой. Женщины-космонавты. Первой женщиной в космосе стала Валентина Терешкова, которая в одиночку летала на Востоке 6 почти трое суток в 63 году. Следующей Светлана Савицкая, лётчица-испытатель и чемпионка мира по пилотажному спорту на поршневых самолётах 70 -го года. Она побывала на орбите дважды в начале 80-х. совершив один выход в открытый космос и в конце концов вышла в отставку из российских ВВС в ранге майора. Зона 51. Секретный центр работ по технологии стелс и испытаний захваченного советского истребителя в Неваде. Космическая станция Алмаз. Советская разведывательная станция, описанная в романе Реально, вплоть до пушки Р-23 Картеч. Как уже отмечалось выше, автор вероятно перепутал пушку НР-23 с пушкой Р-23. Её запустили в беспилотном режиме 3 апреля 73 -го года, но спустя 2 недели на борту случился взрыв, причинивший станции критические повреждения, и она разгерметизировалась, оставив облако обломков до того, как к ней смогли бы выслать экспедицию космонавтов. Орбита алмаза продолжала понижаться, пока станция не сгорела в атмосфере 28 мая 73 года. Следующую станцию серии Алмаз тоже воорудили пушкой Р-23, которую удалось даже успешно испытать. Луноход. Советский Союз сумел высадить несколько беспилотных исследовательских станций на Луне. Ровер Луноход из романа Реален. Он сел в море ясности 15 января 73 -го года, провёл исследование и передал на землю обширные данные. Случайно зацепил стенку кратера 9 мая 73 -го года и зачерпнул лунной пыли на радиатор. Перегрелся и отключился 2 дня спустя. Пилотируемая орбитальная лаборатория, или Молл. У США была программа военных космических станций разведывательного типа. Для нее отбирали и тренировали пилотов, но никто так и не полетел, и программу отменили в июне 69-го года. Нескольким астронавтам программы МОЛ впоследствии удалось слетать в космос по программам НАСА. Среди них был бы и майор Роберт Лоуренс-младший, первый афроамериканский астронавт, но он погиб в результате несчастного случая, разбился в полете, который выполнял для ВВС США в 67-м году. пистолет Светланы. Пистолет Макарова в Советском Союзе десятки лет был стандартным военным и полицейским оружием, и в набор выживания для космических кораблей его тоже включали. В 86 году космонавтам стали выдавать специально разработанный ТП-82, трёхствольный пистолет с двумя стволами 40-го калибра и одним калибра 5,45 мм. С этим оружием я тренировался, когда готовился пилотировать Союз. Приёмные дети-беженцы в Соединённых Штатах. Элеонора Рузвельт помогла учредить US-COM, Американский комитет по опеке над европейскими детьми, и вместе с законом о перемещённых лицах это привело к тому, что почти пять тысяч детей-сирот Второй мировой войны оказались в Америке. Радиоактивность на Луне. Геология Луны, как мы её понимаем, несовместима со сколь-нибудь сильной радиоактивностью пород. Но на Марсе с его колоссальным вулканом Олимп и следами круговорота воды радиоактивные породы могли быть сконцентрированы. На Земле мы обнаружили более 300 марсианских метеоритов, так что некоторые наверняка найдём и на Луне. Ранчо Полли Этот Хьюстонский пригород существует в действительности. Он построен вокруг частной взлётно-посадочной полосы, к домам пристроены ангары. Там жили несколько странафтов. Русская православная церковь и шпионаж. КГБ вербовал переводчиков в церковных кругах в 70-е годы, пытаясь завлечь интересующих спецслужбу персон в компрометирующей ситуации. Скафандр для выхода в космос Ястреб. Скафандр, которым пользовался снаружи Светлана и Андрей, существовал в реальности и был разработан в период программы Алмаз. В космосе он испытывался только однажды, в 69 году. ЦУП Москва. Советский центр управления полётами ЦУП расположен в подмосковном городе Спутнике Королёв. на время действия книги Калининград Он функционирует с 1960 года по соседству имеется вспомогательный офис NASA для совместных миссий Я много раз там работал U Joint Universal Joint Fort Terry был в эпоху Аполлонов излюбленным заведением В годы шаттлов его переименовали в Avon Post Я провёл там много вечеров, и моя фотография присоединилась к сотням других в настенной экспозиции. Закрылся в 2009-м, а в 2010-м здание полностью сгорело. Куда подевались распашные дверцы, я не знаю. Читал Игорь Князев